Глава восьмая. Бомба, покончившая с музей в четверг, была установлена в его холодильнике за 28 часов до взрыва. Установил ее Мухаммад Фазиль, который чуть было не потерял собственную руку, не успев даже детонатор вставить во взрывное устройство, потому что Фазиль совершил ошибку. Нет, не в обращении со взрывчаткой, в обращении с Майклом Ландером. Во вторник, за несколько минут до полуночи, Ландер, Фазиль и далее поставили катер на место – Домой они добрались с грузом взрывчатки уже только к двум ночи. Далее все еще не могла отделаться от ощущения, что полу у нее под ногами ходит ходуном, словно палуба. Она быстро приготовила им всем поесть, и Фазиль с жадностью набросился на горячую еду, едва успев усесться за стол в кухне. Лицо его было серым от усталости. Далее пришлось отнести тарелку ландера ему в гараж. Майкл не мог отойти от взрывчатки. Он раскрыл один из тюков и поставил на верстак рядком шесть фигурок Мадонны. Словно енот, нашедший улитку, он поворачивал одну фигурку в пальцах, нюхал ее, пробовал на зуб. Должно быть, это гексоген. Такой производят в Китае и в России. В смеси с ТНТ или камникитом и каким-то синтетическим или каучуковым наполнителем, решил он. Голубовато-белое вещество издавало запах, проникавший в самую глубину носа. Вроде того, как пахнет садовый шланг, забытый на солнце. Или мешок для трупов. Ландер прекрасно понимал. Надо успокоиться, иначе он не сможет работать. Не успеет сделать все к сроку. До матча на суперкубок оставалось всего шесть недель. Он поставил статуэтку на верстак и принялся потихоньку есть суп, стараясь унять дрожь в руках. Он едва взглянул на Далию и Фазили, когда те вошли в мастерскую. фазиль бросил в рот таблетку амфетамина. Боевик весьма решительно шагнул было к верстаку, но далее остановила Мухаммада, легко коснувшись его локтя. «Майкл, будь добр, мне нужно полкило взрывчатки», — сказала она. «Для того, о чем мы с тобой говорили». Она разговаривала с ним так, как обычно говорит женщина с очень близким ей человеком в присутствии постороннего, оставляя многое недосказанным. «Почему бы вам просто не пристрелить этого музи?» — передразнил он. «Вам-то ничего не придется делать самому, всего лишь дать нам взрывчатку». И араб шагнул к верстаку. Ландер сорвал с нижней полки электропилу с такой скоростью, что уследить за движением его руки было просто невозможно. Полотно включенной пилы взвизгнуло в сантиметре от протянутой к верстаку руки араба. Фазиль замер. «Извините меня, мистер Ландер. Я вовсе не хотел проявить к вам неуважение. И потом очень осторожно и тщательно объяснил. Вполне вероятно, у нас не будет возможности его пристрелить. Я должен учесть любую случайность». Нельзя допустить, чтобы вам помешали осуществить ваш проект. «Ладно», — сказал Ландер. Он говорил так тихо, что Даля едва могла расслышать его слова за визгом пилы. Он выключил пилу, и полотно, умолкая, остановилось. Черные острые зубцы стали четко видны. Ландер ножом разрезал фигурку Мадонны пополам. «Детонатор и проволока у вас есть?» «Да-да, спасибо». «А батарейка?» «У меня тут целый запас». «Нет, спасибо». Ландер отвернулся и принялся за работу. Он не поднял головы тогда, когда Даля и Фазиль в его машине отправились на север, в Бруклин, чтобы подготовить убийство Музи. В четверг Вашингтонское CBS радио 88 передало первое сообщение о взрыве в 8.30 утра. В 9.35 это же радио сообщило, что убитый действительно Музи. Дело было сделано. Последняя ниточка, связывавшая Ландера с партией взрывчатки, была обрезана. Четверг начался вполне удачно. Майкл услышал, как Даля вошла в мастерскую. Она принесла ему чашку кофе. «Прекрасные новости», — сказала она. Она внимательно слушала повтор и ела персик. «Жалко, они не опознали раненого. Скорее всего, это Грек». «Грек меня не волнует», — сказал Ландер. «Он меня видел только один раз и не слышал, о чем мы разговаривали. Музей его ни в грош не ставил. Сомневаюсь, что он хоть что-то ему рассказывал». Ландер на минуту бросил работу и посмотрел на Далию, которая ела персик, прислонившись к стене. Далия очень любила фрукты. Ему нравилось смотреть на нее, когда что-то ее радовало, когда какая-нибудь самая обычная мелочь доставляла ей удовольствие. Ему нравилось, как аппетитно она ест. Тогда он чувствовал, что она проста, понятна и не опасна, и что он как бы невидимкой ходит вокруг нее. Он ощущал себя таким добродушным медведем, глядящим из темноты, как человек разбивает лагерь в лесу, при свете костра выкладывая на траву всякие интересные вещи. Когда она впервые появилась в его жизни, он часто бросал на нее неожиданный взгляд, стараясь застать врасплох, увидеть на ее лице, в глазах, злобу, коварство или отвращение. Но она всегда оставалась такой, какой он впервые увидел. Гордая, даже презрительная осанка и призывный взгляд». Далее все это прекрасно видела. Казалось, она с интересом наблюдает, как Ландер делает проволочную оплетку. Он уже возобновил прерванную на миг работу. На самом деле она была очень обеспокоена. Фазиль проспал вчера почти весь день и еще не проснулся. Но он, разумеется, скоро встанет. Он будет возбужден и горд тем, что все ему так замечательно удалось. Надо уговорить его не демонстрировать свою радость». Жаль, что Фазиль закончил боевую подготовку до 1969 года, когда в Ливан прибыли инструкторы из Китая. Они обучили бы его искусству держаться в тени, о котором он и понятия не имел, пройдя подготовку в Северном Вьетнаме, а потом в ГДР. Вот уж где ничего об этом не знали. Она смотрела, как ловко работают пальцы Ландера с проволокой и паяльником. Фазиль чуть было не совершила роковую ошибку с Ландером. Она должна сделать абсолютно все, чтобы это больше никогда не повторилось. Надо убедить Фазиля, что если он не будет предельно осторожен, весь этот проект полетит ко всем чертям, и кровавый конец наступит скоро и прямо здесь, в доме Ландера. Для завершения проекта им нужен быстрый и безжалостный ум Фазиля, а его физическая сила и умение стрелять могут оказаться весьма полезными в предпоследний момент, когда взрывчатку станут прикреплять к гнищу гондолы, но ей придется держать Фазиля в узде. В террористической организации Фазиль номинально был начальником далее но сам Хафес Наджир признал, что именно ей следует возглавить этот проект. Кроме того, это она знала, как следует управляться с Ландером, а заменить Ландера не мог никто. С другой стороны, Хафес Наджир погиб, и Фазиль мог больше не страшиться его гнева. И в том, что касалось женщин, взгляды Фазиля были не очень-то прогрессивными. Насколько было бы легче, если бы все они говорили по-французски? Всего-навсего другой европейский язык, но разница была бы просто неоценимой. Как многие образованные арабы, Фазиль придерживался двух стилей социального поведения. В ситуациях, требовавших западноевропейского стиля, когда ему приходилось говорить по-французски, он вел себя с женщинами вежливо и любезно, и относился к ним как к равным. Ничего лучшего от него и требовать было нельзя. Когда же он возвращался в традиционную арабскую среду, Вошедший в плоть и кровь дискриминационный принцип различия полов брал свое. Женщина, сосуд скудельный, служанка, вьючное животное, не способное контролировать собственные сексуальные потребности, самка, у которой течка не прекращается никогда. Фазиль умел вести себя по-европейски. Политические взгляды его были весьма радикальными. Но далее не сомневалось, что эмоционально он не очень далеко ушел от своего деда, От тех времен, когда практиковалось обрезание женщин, клитороктомия и инфибуляция. Кровавые обряды, имевшие целью спасти дом от позора, которые могли навлечь на семью ее отпрыски женского пола. В голосе Фазиля, когда он называл Далию «товарищ», она всегда могла расслышать скрытую усмешку. «Далее!» Голос Ландера прервал ее размышление и вернул в мастерскую. Выражение ее лица ничуть не изменилось. Она давно научилась этому трюку. «Дай-ка мне иглогубцы!» Голос его был спокоен, пальцы не дрожали. Хороший знак. День ведь может оказаться очень трудным. Она твердо решила, что не допустит бесплодных стычек. Хотя Далия была не очень уверена в том, как Фазиль не ней относится, она не сомневалась, что он обладает врожденными способностями и предан делу. Не сомневалась она и в том, что у нее достанет силы воли. Она верила, что между ней и Ландером существует глубочайшее взаимопонимание и искренняя привязанность. Кроме того, она верила в эффективность 50 мг хлорпромазина, который она подсыпала в его кофе.